30 Когда мы подошли к пещере Аладдина, Фатима шепнула. «Время идет. Что с Айлин?» «Не волнуйся», — тихо ответила я. «Сегодня я получу ее адрес». «Как?» — закричала Фатима. «Не ори», — шикнула я. «Есть человек, который нам поможет». «Он не обманет», — затрепетала Хайбекова. «Не должен», — сказала я. «Узнаем название улицы, номер дома, а дальше что?» — спросила Фатима. «Давай решать задачи по мере их поступления», — ответила я. «Сначала одну, потом другую. Сейчас идём в пещеру». «Тут холодно», — вздрогнула Фатима. «Простудиться можно». Я, радуясь своей предусмотрительности, вытащила из сумочки кардиган и набросила на плечи. «Держимся вместе», — предупредила Лариса. «Не сходим с тропинки, идем плотной толпой. Фу!» «Что такое?» — забеспокоилась Фатима. «Все окей», — ответила гид. «Кто-то здесь разлила деколон. Чувствуете?» «Нет», — ответила Светлана. Я втянула воздух носом и тоже заявила. «Никакого запаха. А у меня нюх обостренный». «Но я ощущаю противный аромат», — удивилась Лариса. «И какой?» — проявила любопытство Кате. Лариса поморщилась, словно кошка написала в конфеты «Ванилин, корицы и кошачья моча». «Оригинальный букет», — фыркнула Наташа. «Не представляю парфюмера, который его создал». И «Еще менее вероятно, что такие духи будут пользоваться спросом», — подхватила Светлана. «Значит, где-то на полу валяется шоколадка, а боссаная кисой заржала Катя». «Не пари чушь!» — с раздражением возразила Лариса. «На Бхасу маниакально следят за чистотой. Места массового скопления туристов тщательно дезинфицируют несколько раз в сутки. «Мы пока еще на улице», — напомнила Фатима. «Вполне вероятно, что тут бродят бездомные кошки». «На Абхаса у каждого животного есть хозяин», — объявила Лариса. «Почему мы не идем внутрь?» — заныла Нина. «Стоим на солнце солнцепеке». Лариса улыбнулась. В «Пещеру запускают по графику. Наше время через семь минут». Следовало посидеть в автобусе. — закапризничала Наташа. «Машина отогнана на парковку», — пояснила гид. «Фу, хочу мороженого», — заорала Катя. «Никто не отходит», — занервничала Лариса. «Иначе мы опоздаем». «Отвали», — протянула Катя. «Твоя дочь — патологическая хамка», — взорвалась экскурсовод. «Алло, гараж!» «Ты делаешь замечание клиентам?» Обрадовалась поводу для скандала Катерина. «Ну и как это понравится твоему начальнику?» Я испугалась, что сейчас разгорится ссора, и быстро подошла к симпатичной девушке, торгующей сувенирами. «Есть лампы Аладдина!» С сильным акцентом сказала та по-французски. «Фигурки Джина он приносит удачу, И талисманы!» Мой взгляд переместился на колечки, с которых свисали пучки разноцветных пёрышек. Что это? Обереги, ответила продавщица. От всех напастей и на удачу. Я вынула из кармашка сумочки маленькое перо, поднятое вчера в кабине магазина звук. Как вы думаете, от чего оно отвалилось? Продавщица ткнула пальцем в верхний ряд. «Вот, приманка денег. Купите, это стопроцентно работает!» Уверенная, что это часть талисмана, не успокаивалась я. Торговка кивнула. «Вы держите пирог мани. Эта птица обитает лишь на Бхасо. Их разводят для получения перьев. Можно взять воробья и покрасить». Недоверчиво протянула я. Девушка улыбнулась. Конечно, но он вам неудачи, несчастья не принесет. Работает только оберег из хмани. Это всем известно. И как вы распознаете ее перья, пожалуй, о плечами? Они же все одинаковые. Лоточница осторожно отцепила одно колечко. Хмани особый вид. У всех птиц, «Оперение крепится к жесткой палочке-трубочке, а у Хмани ее нет. Посмотрите!» «Точно!» — удивилась я. «Пушинки словно сшиты между собой. Вот здорово!» «Любую птицу можно ощипать», — продолжала девушка. «И она умрет. А с Хмани снимают шубу, как совцы И птица живет по 20 лет. Берите талисман!» «Похоже, они все одинаковые», — улыбнулась я. Продавщица кивнула. «Самый первый оберег сделала принцесса Ноэн. Она взяла одиннадцать перышек и прикрепила к колечку из кожи. С той поры ничего не менялось. 11 перьев. Вот цвет разнится. Выбирайте, какой нравится». «Я куплю голубой». сказала Фатима, подходя к лотку. Он заговорен на поиск пропажи. — А у меня чёрный, — неожиданно ожил Сергей. Он должен помочь в бизнесе. — Купите бордовый, — посоветовала продавщица. Он универсальный. — У меня такой, — кивнула Лариса. — Два в одном всегда плохо, — возразила Светлана. «Никогда не бери шампунь и кондиционер вместе. Ни то, ни другое не действует как надо». «Верно», — согласилась Нина. «Надо иметь утилитарную вещь. Я взяла серый. Он от тоски одиночества хорошо помогает. Мы на Абхасу не первый раз. Я всегда оберег, обновляю». «Вы все приобрели талисманы?» — удивилась я. «Поверили в сказку?» Надейтесь, что перья принесут удачу, здоровье и богатство?» «Дорогие мои, лучше вовремя посещать врача, ходить в спортзал, не пить, не курить, не объедаться вредной пищей и не лениться. Вот тогда вы будете здоровы и богаты». «О, какая замечательная речь!» — зааплодировала Нина. «Прямо гимн правильному образу жизни и трудолюбию». А вдруг он поможет? тихо спросила Фатима. Никакого вреда, в обереге нет, отозвалась Света. Купи. Уговорили, кивнула я. Дайте мне розовый, тот, что поярче. Денег хочешь? понимающе спросил Сергей. Ерунда, припечатала Наташа. Ощипанная курица богатство не принесет». Лучше доллары приберечь, не растрачивать их на приманивание богатства, и будешь обеспеченный. Я не верю в эти глупости. Никогда не потрачусь на такую ерунду. Смешно на вас смотреть. «Не хотите — не берите», — разозлилась лоточница. «Чего другим мешаете? Вы одна такая. Знаете, сколько я талисманов за день продаю?» «Много?» — уточнила я. «Все берут!» — кивнула девушка. «И делаются счастливыми!» — захихикала Катюша. «Хотя кое-кому оберег помогает. Продавцы определённо богатеют!» Лариса глянула на часы. «Пошли! Наше время!» Я быстро расплатилась с торговкой, получила колечко с метёлочкой, прикрепила его на шанель и поспешила ко входу в пещеру. Вокруг кишели туристы, и слышалась разноязыкая речь. Лоточница не обманула. У большинства иностранцев были обереги. Кое-кто повесил их, как я, на сумку, другие нацепили на манер брошки. Наша группа не была исключением. Нина приладила оберег на шейную цепочку. Светлана и Фатима пришпилили к кредикюлем. Один Сергей постеснялся выставлять талисман на всеобщее обозрение. Очевидно, спрятал в карман. «Построились цепочкой», — приказала Лариса. «Идем мимо контролера и берем таблички с номерами». «Зачем?» — удивилась Света. «Пещера представляет собой лабиринт», — терпеливо пояснила гид. «Иногда туристы теряются». «Контролёр при входе даёт человеку номерок, при выходе забирает». «Ясно», — кивнула Нина, — «как в примерочной магазине. Четыре платья взяла померить и столько же вынесла». «Вот-вот», — улыбнулась Лара. «Ну, пошли». «Где Катя?» — закричала Наташа. «Её нет», — сполошилась экскурсовод. «Катерина, сюда!» «Доченька!» — надрывалась Наташа. «Ау! Скорей!» «Катя!» — завопила Лара. «Вот вредная девчонка! Из-за нее мы пропустим очередь!» «Нас не пустят в пещеру!» — расстроилась Света. «Пошли без девчонки!» — велела Нина. «Ой, заткнись!» — взвелась Наташа. «Нельзя бросить ребенка!» Она не маленькая, — отмахнулась Волькина, — отыщется. Меня поразила жестокость Нины. Женщина, которая потеряла сына, должна проявить больше сострадания. «Катя! Катюша! Екатерина!» — вопили члены группы на разные лады. «Чего орёте?» — спросила девочка, выруливая из толпы. Наташа перекрестилась. «Слава богу!» «Где ты шлялась?» — налетела на Катю Нина. «Мы можем опоздать в пещеру!» в «Туалет ходила», — спокойно объяснила та. «Там очередь!» «Побежали!» — распорядилась Лариса. «Ать, два!» Побродив час по пещере, я разочаровалась в экспозиции. Ничего интересного здесь не было. Тут и там стояли манекены, одетые в национальную одежду. Мы шли по узким коридорам и останавливались возле небольших помещений. Внутрь входить не разрешалось. Группа тормозила у цепи, преграждающей доступ, и Лариса заводила. Посмотрите вперёд. Здесь представлено детство Аладдина. Бедный мальчик ходит босиком. его нищая мать собирает на земле зерна кукурузы». Или «Перед вами воспроизведена сцена знакомства Аладдина и принцессы. Полюбуйтесь на удивительной красоты наряд дочери Падишаха». «Ваще, блин, ерундовина!» — недовольно сказала Катя, когда мы в очередной раз притормозили. «Похоже на тупую книгу со сказками. Переворачиваешь страничку — «А из нее поднимается картонный замок», — улыбнулась я. «Точняк!» — кивнула Катя и потрогала правое ухо. Я невольно проследила за жестом девочки. Ее мочка покраснела, опухла и здорово оттянулась вниз. «Мам, можно отсюда уйти?» — громко спросила девочка. надоело Скукота!» Лариса сдвинула брови. Мы в середине пещеры. Хочу есть, — заныла Катя, — и пить. Назад дороги нет, — отрезала гид. За нами идут другие группы. Ты создашь давку. А вперед, — спросила девочка. Одной нельзя, — покачала головой Лара. Почему? — не успокаивалась Катерина. Потому, — нашла достойный ответ Лариса. «А нам интересно!» — воскликнула Нина. «Правда, пусик, не первый раз тут, а все равно занимательно!» Кузя гавкнул, Сергей кивнул. «Вот блин!» — законючила Катя. «Меня голова заболела!» «Хочешь, цитрамон?» — предложила я. «Он не поможет», — не согласилась девочка. «Нужен баралгин. Это сильное средство». «Прими то, что попроще!» — посоветовала Светлана. «Даша, дай ей таблетку!» Я вынула из сумочки лекарство. «Отвали!» — схамила Катя и отвернулась. «Прямо перед вами главная картина экспозиции!» — заорала Лариса. Похоже, она решила игнорировать капризы Кати и во что бы то ни стало довести свою лекцию до конца. Через полчаса. Я обратила внимание на то, что Катя постоянно трогает правое ухо и шепнула девочке. «Ты так и не сняла серьги?» «А чё?» — агрессивно выпалила Катерина. «Нельзя?» «Похоже, у тебя болит не голова», — сказала я. «И чё?» — не пошла на контакт девочка. «Возьми баралгин», — предложила я. «Вот тебе вода, запей». «Ты прямо доктора и болит Помягчила Катя. «Матери моей, не говори, начнет бурчать. Говорила, предостерегала. Нельзя сережки на лотке покупать. Они грязные». Я незаметно сунула в ладонь Кате блистер. «Всегда ношу с собой аптечку. Наташа права. Лучше продезинфицировать крючки спиртом». «Непременно это учту», — издевательски вежливо ответила Катя. но меня не так легко сбить с толка. Сомневаюсь, что крепление у копеечных изделий, выполненные из золота. Скорее всего, они из железа. Ты занесла инфекцию. Давно проколола уши. Сто лет назад, — с вызовом ответила Катя. Чё примоталась? — Я дала тебе лекарство. — Ну, спасибо, — выдавила Катя. — Ну, пожалуйста, — ответила я. «Лучше вытащи из ушей украшение. Хочешь, помогу?» Катерина ударила меня по руке. «Не смей!» Я внимательно посмотрела на её оттянутые мочки и пожала плечами. «Ладно?» Минут десять мы плелись по коридору. Потом Катя взяла меня за руку. «Извини. Спасибо за пилюлю. Рада, если она тебе помогла», — кивнула я. Прости за занудство, но одна моя подруга чуть не лишилась уха. Она купила в Египте серьги, вдела в уши, занесла инфекцию и попала на операцию. «Такое может быть?» — испугалась Катя. «Запросто. Сними шары и спрячь в сумку». Катя сжала губы. «Нет, нормалек. Не хочу мамахин давать повод позлорадствовать». «Ты купила оберег?» — сменила я тему. «Красивый!» «Все брали. Мои ничем от других не отличается буркнула девочка. Я осторожно потрогала яркие перышки, пристегнутые к сумочке Кати. «Верно. Похоже, пхасцы их штампуют. Однако странно, что ты приобрела денежный талисман. Девочки твоего возраста мечтают о любви». Катя быстро отошла в сторону. Я вынула мобильный и начала набивать смс В Париже раннее утро, но в Москве уже 9 Маша получит сообщение и непременно выполнит мою просьбу. Манюня очень ответственная и аккуратная, и у нас есть тайный знак. Если в сообщении перед началом текста стоит значок «плюс», Девочки надо побыстрее справиться с заданием, не теряя времени на звонок мне и лишние вопросы. Еще час я пыталась слушать Ларису и очень обрадовалась, когда экскурсия завершилась. Около 30 минут у нас ушло на дорогу до маленького ресторанчика, расположенного в центре города. — Заведение не имеет мишленовских звезд, — сказала Лариса. но здесь вкусно кормят. «Привет, Амини!» Толстый пхасец, очевидно, хозяин трактира, поклонился. «Ты завел кошку?» спросила Лариса и поморщилась. «О, боги! Нет!» испугался Амини. «Пахнет противно!» сказала гид. «Клянусь, никаких животных!» заверил толстяк. «Только куры и утки на кухне, «Вернее, тушки!» Ужин прошел без подъема. Фатима выпила лишь чай, Светлана наоборот, съела две порции горячего и попросила лишнюю порцию десерта. Катя ограничилась салатом, ее знобило, девочка притихла и не говорила гадости. «Ты заболела?» – озаботилась Наташа. «Нет!» – воскликнула дочь. «Устала!» тупая экскурсии «Утомительная», — согласилась Нина. Кузя под конец на руки попросился. «Да, мой бусик!» Собачка гавкнула. Сергей кивнул. Лариса вяло поковыряла вилкой рыбу и отодвинула блюдо. Гиду то ли не здоровилась, то ли она тоже устала. «По дороге в гостиницу я получила эсэмэску. Очутившись в номере, перезвонила сначала Маруси, затем соединилась с Фроловым, который наконец-то снял трубку, и пошла на второй этаж, где жили мать и дочь Пустовойты.